Неужели Аспид и правда стал причиной смерти Клеопатры? Не нужно обладать глубокими познаниями в истории, чтобы понимать, кем была Клеопатра. Но все же я приведу краткую информацию. Клеопатра VII, правившая в 51-30-х годах до нашей эры была царицей Египта и его единственной правительницей, до завоевания его римлянами в 30-е годы до нашей эры. Клеопатра принадлежала к семье Птолемеев, македонских греков, правивших Египтом в 305-30 годах до нашей эры. Об Птолемеях можно рассказать много интересного. Например, как они институциализировали кровосмесительные браки. Но мы прибережем это для другой книги. А пока обсудим смерть Клеопатры. Если вы смотрели фильм «Клеопатра» 1963 года с Элизабет Тейлор в главной роли или недавний сериал «Рим», вы наверняка думаете, что Клеопатра умерла от укуса змеи после того, как ее любовник Марк Антоний лишил себя жизни, в драматической римской манере. Оба этих фильма представляют собой вымышленные истории, но, как и любое хорошее произведение исторической фантастики, они основаны на достаточном количестве фактов. На основании свидетельств греческих и римских историков мы знаем, что Марк Антоний и Клеопатра Бежали во дворец в Александрии Египет после того, как проиграли Октавиану битву при Акциуме в тридцать первом году до нашей эры. Нам также известно, что через несколько месяцев Октавиан привел свои войска в Египет, и Марк Антоний буквально упал на свой меч, как в подобной ситуации поступил бы любой хороший римский солдат. Кроме того, нам достоверно известно, что Клеопатра умерла, однако подробности ее смерти немного расплывчаты, что, возможно, еще больше обогащает ее и без того привлекательную легенду и личность. В некоторых вымышленных историях Клеопатра пытается заключить сделку с Октавианом, благодаря которой ей удалось бы сохранить свою жизнь. Когда она понимает, что будущий римский император не собирается ее слушать, она позволяет Аспиду себя укусить. Но насколько эта история правдива? Никто не знает, пыталась ли она договориться с Октавианом, хотя такое развитие событий вполне возможно. Клеопатра обладала большой проницательностью, а некоторые сказали бы коварством. Мир действительно принадлежал мужчинам, поэтому молодая царица должна была проявлять такое же хладнокровие, как и окружающие ее мужи. Выйдя замуж за собственного брата, по политическим соображениям, она впоследствии приказала его убить. Возможно, она и испытывала глубокую привязанность к Марку Антонию, но она не допустила бы, чтобы ее чувства к нему встали на пути к спасению ее собственной жизни. С другой стороны, Октавиан, который позже сменил имя на Август, был настолько же проницателен. Живая Клеопатра ему была не нужна, особенно после того, как он решил превратить Египет в римскую провинцию. Октавиан приказал бы привести ее в Рим где ее в цепях выставили бы на показ в честь его победы, после чего ее бы ритуально задушили. Но при здесь змея? Теорию об укусе выдвинул еще греческий историк и географ Страбон в первом веке до нашей эры. В отрывке, посвященном истории гражданской войны в Риме, Страбон писал «Август Цезарь, чтил это место, поскольку именно здесь он победил в бою тех, кто выступил против него с Антонием. И когда он взял город с первого натиска, он принудил Антония предать себя смерти, и Клеопатра перешла в его власть живой. Но немного позже, находясь в тюрьме, она тоже тайно умертвила себя ядом Аспида или, по некоторым данным, ядовитой мазью. В конечном итоге империя сыновей Лага, просуществовавшая много лет, распалась. Отсюда и возникла идея смерти Клеопатры от укуса змеи, а заодно версия о ее гибели в результате применения яда местного действия. Но какая из них достоверна? Греческий историк первого века нашей эры Плутарх Поддержал мнение Страбона, но добавил еще несколько деталей. Он писал, что это был не аспид, а две кобры, традиционный символ египетской царственности, и что их тайно доставили царицы в корзине. Римский историк II века нашей эры Дион Кассий тоже упоминал историю о смерти от укуса змеи. «Выходит, что на этот раз фильмы нас все-таки не обманули».